Избегайте диверсификаций. Прибыльные компании вместо выкупа акций или повышения дивидендов нередко тратят деньги на неразумные поглощения. приверженность диверсификации выискивает такой товар, который, во-первых, переоценен, а во-вторых, полностью выходит за рамки его понимания. Это гарантирует максимальные убытки. Раз в десятилетия компании кидаются то в безудержную диверсификацию, когда на привлекательные поглощения тратятся миллиарды, то в безудержную реструктуризацию, когда теперь уже привлекательные поглощенные фирмы продаются дешевле первоначальной стоимости. То же происходит с людьми и их парусными лодками. Цепочку, в которой за поглощением следует разочарование, продажа, новое поглощение и новое разочарование – можно, пожалуй, рассматривать как канал трансфертных платежей со стороны акционеров крупной и богатой компании в пользу акционеров небольшой поглощаемой фирмы, поскольку в таких сделках большие компании нередко переплачивают. Причина этих непонятных мне сделок возможно в том, что поглощение любой ценой небольших фирм привлекает руководство компании больше, чем выкуп акций или простая выплата дивидендов, не требующая фантазии. Психологам стоит присмотреться к этому явлению. Некоторые компании, как и отдельные люди, совершенно не переносят С точки зрения инвестора, диверсификация имеет лишь два положительных момента – получение в собственность акций поглощенной компании и реструктуризация, которая может привести к появлению кандидатов на оздоровление среди жертв диверсификации. Примеров диверсификации так много, что даже не знаю, с чего начать. Вот, например, Mobile Oil, которая приобрела Markur Incorporated. Одним из направлений деятельности Markur был совершенно незнакомый Mobile Oil – розничный бизнес, который висел на ее шее многие годы. Другой основной бизнес Markur – «Контейнер corporation был продан по очень низкой цене. Еще больше миллионов «Мобил» выложила на поглощение переоцененной «Сюпериэр oil С 1980 года, когда цены на нефть достигли своего максимума, акции «Мобил» выросли на 10%, а акции «Эксон» удвоились. «Эксон» после пары неудачных приобретений, reliance electric и провалившегося венчурного бизнеса отказалась от диверсификации и вернулась к своему основному делу. Избыток денежных средств она стала использовать для выкупа собственных акций. Акционеры «Эксон» получили гораздо больше, чем акционеры «Мобил», хотя ее руководство и занялось оздоровлением компании. В 1988 году оно продало «Монтгомери Уорд». «Я уже говорил о безрассудных действиях жилет. Она купила производителя домашних аптечек, занялась производством цифровых часов, а затем объявила о прекращении этих видов деятельности и списании всех затрат. На моей памяти это единственный случай, когда крупная компания объявила о выходе из убыточного бизнеса до того, как все поняли, что она вошла в него». После этого Жилет провела ряд реформ и скорректировала свою политику. Компании General Mills принадлежали китайские и итальянские рестораны, грилли-рестораны, компания по производству игрушек Parker Brothers, производитель рубашек Aizot, фирмы, торгующие монетами и почтовыми марками, туристические фирмы, розничная сеть швейной компании Eddie Bauer и обувная компания Foodjoy. Большинство своих приобретений она сделала в 1960-х годах. После диверсификации Римской империи, в результате которой она распространила свое влияние на всю Европу и Северную Африку, следующая волна пришлась на 1960-е. Трудно найти хоть одну уважающую себя компанию, которая не расширила бы набор видов деятельности в эти годы, когда все верили, что лучшие и умнейшие, справлявшиеся с одним бизнесом, справятся и с двумя. Эллайт Кемикал купила все, кроме кухонных раковин, хотя не исключено, что среди ее приобретений все же был их производитель. За диверсификацию взялись было Таймс mirror и Мерк, однако вовремя спохватились и вернулись к своей основной деятельности – издательскому делу и фармацевтическому бизнесу. US Industries за один год совершила 300 поглощений. Ей бы подошло название «одно в день». Беатрис foods переключилась со съедобного на несъедобное и поглощала все, что под руку попадало – Эра поглощений завершилась обвалом рынка в 1973-1974 годах, когда до Уолл-стрит наконец дошло, что лучшие и умнейшие попросту переоценили свои возможности и даже самые гениальные из них не сумели превратить всех купленных лягушек в принцесс. Нельзя сказать, что поглощения вообще лишены смысла. Это очень хорошая стратегия в ситуации, когда основной бизнес находится в ужасном состоянии. Мы бы никогда не узнали об Оране Баффете и о его Berkshire Hathaway, если бы он остался в текстильной отрасли. То же относится и к семейству Тишей. Они начали с сети кинотеатров Loews, на полученные доходы купили табачную компанию Lorillard, которая помогла поглотить страховую компанию CNA. Но ну о последней принесла им крупный пакет акций CBS. Вся хитрость в том, чтобы правильно выбирать кандидатов на поглощение и затем успешно ими управлять. Интересно сравнить две обувные компании – Melville и Genesco, из которых первая осуществила успешную диверсификацию, а вторая – диверсификцию. 30 лет назад мужская обувь Melville, за редкими исключениями, продавалась в сети магазинов том маккен Продажи выросли, когда компания стала арендовать обувные отделы в других универмагах, особенно в сети магазинов Kmart. расширение Kmart начавшееся в 1962 году, привело к взрывному росту прибыли Мелвилл. Имея многолетний опыт дисконтной розничной торговли обувью, компания занялась поглощениями, но действовала не без оглядки. Прежде чем осуществить следующее поглощение, она добивалась успеха в предыдущем. В 1969 году ею была приобретена сеть дисконтных аптек CVS, в 1976 году – сеть дисконтных магазинов одежды Marshalls и в 1981 году – KB Toys. Параллельно, Мелвилл, сокращала число своих обувных фабрик. Если в 1965 году их было 22, то к 1982 году осталась одна. Производитель обуви успешно трансформировался в диверсифицированную фирму розничной торговли. Дженеско, в отличие от Мелвилл, была одержима поглощениями. После 1956 года она поглотила универмаги Боннойд Теллор, Генри Бендл, Тиффани и Кресс. Затем приобрела консалтинговую фирму по вопросам безопасности, продавца женских и мужских ювелирных украшений, магазины товаров для вязания, тканей и джинсовых изделий, а также множество других оптово-розничных предприятий. При этом Genesco не оставляла попыток остаться производителем обуви. За 17 лет, с 1956 по 1973 год, компания провела 150 поглощений – Эти приобретения значительно повысили совокупный объем продаж, но хотя на бумаге Genesco укрупнялась ее фундаментальные показатели только ухудшались. Различия в стратегиях Melville и дженеско в конечном счете сказались на размерах прибыли и доходности акций. В период медвежьего рынка 1973-1974 годов акции обеих компаний упали. Однако прибыли Мелвилл стабильно росли, ее акции поднялись и к 1987 году превратились в 30-кратник. Что касается Дженеско, то после 1974 года ее финансовое положение только ухудшалось, а акции так и не восстановились. Почему Мелвилл удалось достичь успеха, а Дженеско нет? Ответ на вопрос тесно связан с понятием синергии. Синергия – это модное название теории 2 плюс 2 равно 5 по которой объединенные родственные компании имеют больший потенциал, чем сумма потенциалов отдельных компаний. Так, теория синергии предполагает, что для Мариотт, владеющей гостиницами и ресторанами, было бы логично приобретение сети ресторанов Big Boys и компании занимающейся организацией питания в тюрьмах и университетах. Студенты подтвердят, что между тюремным и университетским питанием много синергии. Но что может знать Мариотт об автомобильных деталях и видеоиграх? На практике поглощение иногда приводит к появлению синергии, а иногда нет. Жилет, ведущий производитель бритвенных лезвий, добилась синергии, когда приобрела Foamy – производителя кремов для бритья. Однако этого не произошло с шампунями, лосьонами и другими туалетными принадлежностями, производство которых оказалось под контролем жилет. А вот Бёркшир Хасовой, компания Баффета, чего только не приобретала – от кондитерских и мебельных магазинов до газет. И каждый раз результат был замечательным. И это у компании, которая специализируется на поглощениях. Если приспичило приобрести что-нибудь, лучше, если это будет родственный бизнес, хотя в целом поглощения не вызывают у меня симпатии. Компании, имеющие избыток денежных средств и готовые переплатить за поглощение, склонны возлагать на целевые компании слишком большие надежды и плохо управлять ими. Вместо этого я бы предпочел увидеть энергичный выкуп акций, который является синергией в чистом виде. Остерегайтесь акций, растущих на слухах. Мне постоянно звонят люди, которые рекомендуют серьезные компании для Могеллан, а потом, понизив голос, добавляют. А еще у меня есть замечательная компания лично для вас. Фонду она, наверное, не интересна но вам стоит к ней присмотреться. У нее потрясающие перспективы, и она может оказаться победителем. Это рискованные акции, о которых ходят удивительные слухи. Они быстро разлетаются по округе. Из них вы узнаете о компаниях, которые предлагают продукты переработки сока папайи в качестве средства от боли в спине. Smith Labs – лекарства из тропических растений от всех болезней, высокотехнологичные штучки, коровьи моноклональные антитела, биореспонс – различные чудодейственные добавки и методы получения энергии, противоречащие законам физики. Нередко такие компании вот-вот должны решить ту или иную острую проблему национального масштаба, устранить дефицит нефти, положить конец наркомании и победить СПИД. Однако решения, которые они предлагают, либо надуманы, либо невероятно сложны. «Мне особенно нравится KMS Industries, которая, судя по годовым отчетам, в 1980-1982 годах занималась фотоэлементами на основе аморфного кремния. В 1984 году переключилась на видеомультиплексоры и оптические стержни». В 1985 году перешла к обработке материалов с использованием объемного химического взрыва, а в 1986 году увлеклась программой по инерциальному удержанию плазмы, ударным сжатием с помощью лазера и визуальным иммунологическим анализом. За это время ее акции упали с 40 до 2,5 долларов. Они не стали мелкими акциями ценой ниже 1 доллара лишь благодаря обратному дроблению в соотношении 8 к 1. А вот акции Smith Labs упали с максимума в 25 долларов до 1 доллара. Я посетил головной офис response в Сан-Франциско после встречи с их представителем в Бостоне. На верхнем этаже здания, в довольно захудалом квартале Сан-Франциско, что само по себе неплохо, в одном конце зала находилось руководство, а в другом – коровы. Пока я беседовал с президентом и бухгалтером, лаборанты в белых халатах забирали лимфу у животных. Эта процедура менее затратна, чем забор лимфы у мышей, с которыми обычно работают. Инсулина, полученного от двух коров, могло хватить на всю страну. А одного грамма коровьей лимфы достаточно для миллиона диагностических тестов. За акциями BioResponse следил целый ряд брокерских фирм. Один Уиттер, Монтгомери Секьюритис, Фермент Селс и Джейси Брэдфорд. Рекомендовали покупать их. Я купил акции BioResponse при вторичном размещении в феврале 1983 года по 9 долларов 25 центов. Они выросли до 16 долларов, а сейчас практически ничего не стоят. К счастью, я успел продать их с небольшими потерями. Акции, растущие на слухах, гипнотизируют людей, а рассказы о них обычно взывают к эмоциям. Это как раз тот случай, когда шипение настолько завораживает, что отсутствие бифштекса не замечают. Для покрытия убытков от регулярного инвестирования в подобные акции нужна дополнительная работа. Хотя такие акции могут вырасти незадолго до падения, в долгосрочной перспективе они не принесли мне ничего, кроме убытков. Вот несколько примеров. World of Wonder. Пицца Таймсета. Владелец Чак Чиз купил ферму one potato 2. Символ акции спад National Health Care. Упала с 14 долларов до 50 центов. Alhambra Mines. Им так и не удалось найти нормального рудника. MGF Oil. Мелкие акции. American Surgery Centers. К чему им пациенты? Asbytec Industries. Сейчас торгуется по 50 центов. American Solar King. Можно найти на розовых листках с забытыми акциями. Телевидео. Пошла под откос. Pryem. Мне следовало бы держаться подальше от дисководов. Vector Graphics Microcomputers – мне следовало бы держаться подальше и от микрокомпьютеров. GD Ritzes – быстрое питание, но далеко не Макдональдс. Integrated Circuit, Comedale Corporation и Bomar. общем для этих рискованных компаний, кроме того, что вы теряете на них деньги, является ореол перспективности, не имеющий под собой основы. Вот в чем суть акций, растущих на слухах. Инвестор избавлен от необходимости контролировать прибыль таких компаний, поскольку ее, как правило, нет. Не возникает проблем и с анализом коэффициента ПИ, его тоже нет. Зато недостатка в микроскопах, докторских степенях, больших надеждах и деньгах от продажи акций не наблюдается. Я постоянно говорю себе, но, видимо, они всегда слышу, что компания с феноменальными перспективами не может потерять инвестиционную привлекательность через год или два. Почему бы не отложить покупку ее акций до тех пор, пока она не заработает репутацию, не начнет показывать прибыль? Акции, зарекомендовавшие себя компании вполне могут стать десятикратником. В случае сомнений покупку лучше отложить. Нередко вокруг многообещающих, но рискованных компаний поднимается ажиотаж, и люди начинают скупать акции при первоначальном публичном размещении. IPO – из боязни опоздать. Это редко приносит успех, хотя известны случаи, когда первые покупатели получали фантастическую прибыль всего за один день. Например, 4 октября 1980 года при публичном размещении акций Genentec первоначальная цена составляла 35 долларов. Днем акции достигли максимума в 89 долларов, а потом понизились до 71 доллара 25 центов. Magellan получил совсем небольшой пакет этих акций. Купить акции по цене первоначального предложения удается не всегда. Мне больше повезло с акциями Apple Computer, которые я продал в первый же день с прибылью 20%, поскольку имел возможность купить их столько, сколько хотел. Дело в том, что за день до публичного размещения власти штата Массачусетс приняли решение о продаже акций Apple только опытным покупателям, поскольку для широкой публики они слишком рискованны. В следующий раз я купил акции Apple уже после того, как она обанкротилась и превратилась в компанию, выходящую из кризиса. Покупка акций новоиспеченной публичной компании сопряжена с большим риском, потому что о ней слишком мало информации. Хотя в моем портфеле были компании, которые показывали хорошие результаты продолжительное время, например, federal Экспресс, которая стала 25 кратником, в долгосрочной перспективе успехи трех из четырех компаний оставляют желать лучшего. Намного результативнее IPO, отделившихся компаний и компаний, имеющих хорошую историю. В их числе Тойар Ас, Рент и Сейфти Клин. Они уже были известными, что позволяло исследовать их так же, как Ford или Кока-Кола. Остерегайтесь компаний, зависимых от крупных клиентов. Компания, которая продает 25-50% своей продукции единственному покупателю, находится в неустойчивом положении. SCI Systems не путайте с похоронной компанией. Имеет хорошее управление и является основным поставщиком компьютерных компонентов для IBM. Однако никто не гарантирует, что однажды IBM не начнет производить эти компоненты самостоятельно, не откажется от них за ненадобностью или не расторгнет контракт с SCI. Если потеря одного покупателя грозит поставщику катастрофой, я бы поостерегся инвестировать в его акции. Производители дисководов вроде Tandon всегда стояли на грани краха, потому что слишком зависели от небольшого числа клиентов. Даже если не брать в расчет угрозы расторжения контракта, у крупного клиента достаточно рычагов, позволяющих добиваться снижения цен и других уступок, которые сокращают прибыль поставщика. При таких условиях вероятность успешных инвестиций невысока. Остерегайтесь броских названий. Как жаль, что Xerox не взяла себе название вроде «Дэвидс Драйкопис», которое заставило бы больше народу относиться к ней с недоверием. Скучное название у хорошей компании отталкивает покупателей, а яркое название у посредственной компании – притягивает инвесторов, поскольку дает ложное ощущение надежности. Люди влюбляются в название, где есть слова «передовой», «ведущий» или «микро». Что-нибудь загадочное, интригующий акроним, наконец. UAL сменила название на «Eligious» в надежде привлечь внимание людей современных с претензией на стиль. Хорошо, что Crown, Cork Feel сохранила свое название без изменений. Если бы она прислушалась к консультантам по корпоративному имиджу и стала называться «Крокурси», то с самого начала ей бы был гарантирован большой интерес со стороны институциональных инвесторов».